письмо. Наконец-то письмо от Горьки. Схватила, побежала в палатку, открыла, а там предложение отложить тему наших отношений до лучших времен. С ума сойти! Вот тебе и Вересаевский, Митенька, из бездорожья во всей красе. 10 июля 1972 года, Якутия.